Объект творчества. Процесс творчества можно рассматривать как перевод некоторого объекта из хаоса в космос путём его освещения прожектором внимания. Набор направлений, из которых объект был освещён, определяет личную свободу творца. Именно в этом причина того, что любой объект творчества неповторим. Более того, по мере освещения объект творчества оживает, так как живым является всё в космосе. Можно условно выделить три основные стадии творчества. На первой стадии оживший объект начинает оказывать сопротивление воле творца. Писатели говорят, что его герой начинает жить собственной жизнью. На второй стадии объект требует воплощения, беспокоит создателя, заставляя его окончить свою работу. И наконец, на третьей стадии уже воплощённый объект начинает оказывать вполне реальное влияние на всю жизненную вселенную.